Во двор выбежали разбуженные шумом гестаповцы. Один из них крикнул «Огонь!» Застрочил пулемет. Оба немца упали почти одновременно. Воронов успел оглушить часового на вышке. Теперь двор был под огнем его пулемета. Тюремщика, который вздумал сопротивляться, постигла судьба гестаповцев. «Открывай камеры!» — приказал Миккин. Смертники решили, что это немцы ведут на расстрел. Никто не поверил Микки, который кричал «Да мы из маки!» «Товарищи, умрем достойно!» Они запели Марсельезу. Тогда Микки обозвал их коллекцией идиотов, колбасой, гусями и многими другими еще более образными эпитетами. Чем крепче он выражался тем веселее становились смертники. Так ругаться может только свой. Вдруг один из смертников кинулся к Микки. Рене! Микки его обнял, потом сказал, «Во-первых, я не Рене, а Микки. Во-вторых, речи и цветочные подношения откладываются на вечер. Сейчас поживее грузовики внизу. Места, кстати, не нумерованные. Одну из одиночек... Не могли открыть. Тюремщик клялся, ключ сломан, ключ ерунда, — сказал Микки. Вот я тебе голову сломаю, это будет похуже. Тюремщик покрихтел и открыл дверь. На полу лежал Морис. Он не мог двинуться, его вынесли на руках. В дежурке Мадо увидела Жако. — Ты что здесь делал? Он ответил, не глядя на Мадо. Меня должны были утром выпустить. Немцы сказали, чтобы я ждал здесь. Мадо заскал ДД. Она с ним встречалась, когда он был в отряде Габриэля Пери. ДД. Здесь есть предатель. Он выдал Мориса. ДД ответил: возьмем и предателя. Они освободили двадцать семь заключенных. Почти всех должны были расстрелять на следующее утро. Шарло нашел своего брата. Микки не мог успокоиться. «Нет, ты подумай, вдруг вижу Пьера, мы с ним в одном цехе работали». Грузовики понеслись наверх в гору. Рассвело. кругом был лес, голый и мокрый. Деде остановил машину. Он сказал Жако. Противно тратить пулю на предателя, но мы не сволочь, мы партизаны. Держи папиросу, можешь выкурить. Все. Он застрелил Жако. Они поехали дальше. Вот и Маки. Нет машины, на которой ехали Хоссе, Шарло и Медведь. За посадкой смотрел Микки. ДД кричит, «Как же ты их оставил?» Медведь сказал, «Поезжай, мы догоним, сам понимаешь, если говорит медведь». «Кто это медведь?» — спрашивает Мадо. «Разве ты его не видела? Высокий, это русский офицер, не белый, настоящий оттуда. Он убежал с рудников». Все рассказывают про медведя, только ДД сидит, насупившись, «Что с медведем?» Пока Мики обходил камеры, один из тюремщиков рассказывал Шарло о местных нравах, хуже всех эсэсовиц. Он здесь живет полкилометра от тюрьмы, ему домик отвели, приезжает к вечеру, начинает допрашивать. Его немцы называют первым мастером, подвешивает за ноги. Воронов предложил. «А что, если заехать к этому мастеру?» Шарло и Хосе согласились. «Все прошло гладко». Эсэсовец не успел даже схватиться за револьвер. Воронов достал из шкафа папки, взял с собой. Когда они отъехали, было еще темно. Они столкнулись с жандармами. Водитель разогнал машину, маленький Ситруэн петлял, как заяц. Выскочили. Девушки постарались. Приготовили замечательный обед. Как раз накануне Ив которого звали главным интендантом, приволок четырех баранов и бочку вина. Пили, пели, обнимали друг друга. Пьер, старый приятель Микки, в сотый раз говорил, вот так история, ведь мы были уверены, что нас утром расстреляют, а вместо этого сижу с ребятами и пью вино. Морис лежал в шалаше, он спросил, где Жако. С ним кончено, ответил Д.Д. Морис сказал, это хорошо а то меня мучило, что он уйдет. Мадонна, наконец-то, увидела медведя. Великан, а глаза у него детские. Она доверчиво сказала, «У меня был русский друг давно, в другой жизни». Стараясь припомнить все русские слова, какие знала, вдруг грустно улыбнулась, «К черту пошлет!» Воронов засмеялся, «Ты зачем это выучила?» Так у вас гадают. Плохо тебе гадали. Он дружески ее обнял. К сердцу прижмет. Вот это по-русски. Завтра у нас большой праздник. Годовщина революции. Даде встал. Выпьем за русских. Только, медведь, ты не так сказал. Это и наш праздник. Воронов думал о большой битве. Скоро возьмут Киев. «Его трудно взять. Широкая река, крутой берег. Наверное, пошли в обход. Обязательно возьмут...» Он вспоминал другое лето. «Степь, запах полыни, дон. Он идет рядом с Сергеем. Оба молчат слишком горько. Как там все изменилось!» «Где Сергей?» «Может быть, на Днепре?» Мадо еще не могла опомниться. Болела спина, ноги ее избили плеткой после того, как она укусила немца. Она успела приготовиться к смерти. Вчера она думала об одном. В отряде СНП, наверное, и ждут. Смерть казалась ей избавлением от пыток. И только... Дальше она не заглядывала, ни о чем не вспоминала. И вдруг в камеру вошел ДД. Пахнет гнилыми листьями, дымит костер, мяки поет. Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков, что умереть нам надо до первых петухов. Девушка ласково смотрит на него. Этого русского зовут медведь, он оттуда. Нет, Сергей не прижмет меня к сердцу, да и не нужно все это позади. В глазах слезы. Ничего, слезы от дыма, как смешно горят еловые шишки. Значит, я буду жить, и жизнь снова ее охватывала, милая, беспокойная, непонятная, как огонь костра. Глава пятнадцатая Лежан сидел в просторном кабинете адвоката Гарси, и поджидал человека, которого называют Шатле. Смешно. Представители Буа влюбились в метро. У них что, делегат, то название станции. Но почему этот Шатле опаздывает? Ночевка у меня на другом конце города, в метро не поедешь, облавы». Стены кабинета были увешаны фотографиями хозяина дома в черной мантии. Он поднимал вверх руки, грозил кулаком, плакал крупными отчетливыми слезами и самодовольно улыбался.